Глава девятое Утренняя уже ставшая привычная тренировка прошла как обычно. Затем исключением, что я не стал медленно и аккуратно использовать бахир и прокачивать навыки по созданию техник, а просто максимально быстро ополовинил свой резерв, создал несколько десятков стихийных щитов, да еще и пытался максимально их усилить. Получилось просто отлично. Не знал, что у меня могут получаться такие сильные техники. От удара техник в стену казалась тресется земля. Иногда меня удивляет, что в подобные случаи никто не забегает проверить, как у меня дела и не убил ли я сам себя. Мой контроль рос, и это не могло не радовать. Отдименные просьбы потренировать технику духа я просто отмахнулся. Сейчас на это времени не было. Что-то подсказывало мне, что после происшествия мне не дадут просто так передвигаться даже по моей земле.、И、именно поэтому я ожидал прибытия нескольких десятков бойцов на боевой технике с одним заданием. доставить меня к лорду без малейшей царапины. При прибытии бойцов клана я не хотел оказаться чем-то сильно занятым или не собравшимся. Раз для моей перевозки будут использоваться такие силы, то это значит, что я не должен заставлять людей ждать. Несмотря ни на что, со стороны моего положения это просто некрасиво. Как я и предполагал, известие о сопровождении застало меня неожиданно. После перекуса и небольшой медитации ко мне подошла служанка и подсказала, что за мной скоро прибудут. Я и угадал и ошибся одновременно. Да, лорд не дал мне возможности передвигаться самостоятельно и прислал своих людей в помощь. Вот только я не догадывался, что он для меня приготовит вертолеты. Я вышел на улицу перед главными воротами на источник, когда два красавца садились перед воротами. Точнее, один присел, и у него открылся люк сбоку, словно приглашая пассажиров, тогда как второй завис над нами в пятидесяти метрах в высоте и чуть чуть сбоку. Пошли. Скомандовал яло и ринулся вперед. Я только увидел, как парень мотнул головой в качестве согласия и махнул рукой своим людям. Сегодня со мной были он и его отобранная пятерка телохранителей, которые прошли специальный отбор и которых, на манер само пожертвования и преданности, зондировал известным только ему способом мой главный целитель Диан. Вокруг меня, словно по волшебству, появилась шестерка телохранителей, буквально за секунды закрывшая меня со всех сторон от возможных выстрелов снайпера. Один из них храбро бросился внутрь вертолета и уже через пару секунд рукой пригласил нас внутрь. Оказавшись на борту, я сразу занял удобное место около иллюминатора. Если вдруг мне сильно наскучит, то я смогу посмотреть на землю и отвлечься. Только вот вряд ли мне это пригодится. Прилетим мы наверняка довольно быстро. Эта птичка при желании может дамчать нас на территорию дворца буквально за сорок-пятьдесят минут. Делать это время, конечно, нечего, но у меня было зачем скоротать свое время. Ляон Ю после нашего непродолжительного расставания вернулась ко мне, гораздо более молодо смотрясь, и я не постеснялся спросить, каким именно образом она за собой следит. Отношения у нас складывались нормальные и довольно теплые. Не знаю, что сыграла роль, но девушке довольно приятно было отвечать мне на вопросы. Настолько, что она скинула мне свою персональную тетрадь, по которой когда-то училась следить за собой. Очень многое мне было непонятно, но одна тема неожиданно очень сильно заинтересовала, а именно изменение пигментации волос и полное их удаление. Вопрос, мягко говоря, сложный и немного тяжелый для понимания. Только вот меня заинтересовал лишь небольшой практический сегмент по смене цвета. Именно в этом я точно нуждался. Моя белая шевелюра всюду привлекала внимание. Причем здесь? Это было в порядке вещей. А мне просто хотелось изменить свою внешность настолько, чтобы немного не привлекать внимание, побыть простым китайцем, солиться с толпой и не ощущать постоянного взгляда со всех сторон. Пробовать сейчас я, конечно, не собирался. Все-таки технику безопасности и то, что делать совершенно точно нельзя, Диан объяснил мне буквально за какие-то три часа. Только вот мне было все равно интересно. Я несколько раз перечитал данную главу и все пытался уместить ее у себя в голове, когда мы неожиданно прилетели. Ло, ты со мной, а остальные тут, сказал я, едва выбрался из вертолета. Думаю, мы тут не надолго. Понял? Сказал парень и кивнул одному из телохранителей. Ли, понял? Также лаконично ответил подчиненный Ло. Я не стал ждать, о чем они там договорятся. а довольно быстрым шагом пошел в сторону административного крыла и кабинета лорда. Сзади справа от меня, уверенно и не отставаясь, именил Ло. Помимо того, что он и Бой набрали людей, Леон Ю провела с ними пару занятий, и теперь они имеют хоть какие-то основания называться моими адъютантами. Заказать еду в апартаменты, договориться с охраной о выезде, подготовить документы. Парни многое знали. Ведь они много времени проводили во дворце среди слуг, но хорошей базы до этого не было. И хоть этого все равно было немного, но начинать с чего-то нужно. По пути встречалось довольно много молодежи. Никого достаточно хорошо знакомого мне не встретилось, поэтому мы просто ограничивались простыми кивками друг к другу. У меня даже сложилось впечатление, что все те, кто учился заниматься семейным делом в роду, вернулись во дворец, чтобы продолжить учебу. Я шел с равнодушной миной, но от этих мыслей меня передернуло. За эти летние каникулы со мной столько всего произошло, что я просто считал, что возвращение в обычный класс ко всем остальным это худшее, что может со мной произойти. Глава рода, причем даже по местным меркам довольно успешный, не должен учиться со всеми в школе, пусть и в последнем классе. В любом случае можно нанять ей персональных учителей. Они, думаю, обучат меня не хуже, чем местные учителя. Под、вот、такие грустные мысли я дошел до приемной лорда, причем даже не заметил как. Приемная была полностью занята. Довольно много людей средних лет терпеливо ждали своей очереди. «Добрый день, уважаемая!» Сказал я, ни к кому, собственно, не обращаясь, а просто проговорил в помещении, в очередной раз отдав дань традициям и этикету. Будь это кабинет лорда, я бы просто зашел, не привлекая к себе внимания, и тихо ждал своей очереди. Но сейчас позволил себе немного дерзнуть и объявил о том, что хочу зайти. Господин Арсений вышел из застойки, тучный помощник лорда и поклонился. Господин отдал на ваш счет особые указания. Он вас уже ждет. Хорошо. Спасибо, ответил я и поклонился в ответ. Кивнув Ло, чтобы ждал меня здесь, я уверенной походкой хозяина жизни пошел к Таулонгу. На моем лице нельзя было прочитать никаких чувств, и тем не менее я был удивлен. Все те, кто находился в приемной у лорда, были не просто помощники. Это были слуги или аристократы, которым он доверял. Они вполне могли встречать всех приходящих, сидя и не отвлекаться. Вот только этот поступок показывал мне, насколько сильно меня уважают. Да, нынешний адъютант был как раз-таки клановый. И что сподвигло его встретить меня выходя из застойки настолько показушно, было непонятно. Здравствуйте, лорд, сказал я Таулонгу и два оказался в кабинете. «Здравствуй, Ай!» — ответил мужчина мне, вставая из-за своего рабочего стола, и, махнув рукой на кожаные кресла, продолжил. «Присаживайся!» Я посмотрел на тех двух кожаных красавцев, на которых, как мне кажется, состоялась моя первая победа над лордом. Тогда я победил его не физически, а морально, хотя скорее победа была просто моя над самим собой. Тогда, помимо комбинации с источником и дотациями на его развитие, я смог просто отстоять свое право и свои мысли. И хотя за чередой событий все слегка померкло, я все равно понял, что тот день я буду помнить всегда. Уверенно сел на то кресло, на котором сидел в прошлый раз. Только вот я просто физически чувствовал, что в этот раз в кресле сидит другой человек, более собранный, уверенный и опытный. То, что лорд не поклонился мне в то время, как я поклонился ему, в данный момент ничего не значило. По крайней мере, потому что он принес поднос с чайничком и, собственно, наручно разлил его по пялкам. Подобный контекст в нашей беседе нуждается в особом внимании. В данный момент это означает, что говорить сейчас будут довольно близкие родственники, а никак не глава клана и глава рода. Поэтому офицеру можно немного убрать в сторону и выражаться более прямо. Угощайся, протянул он мне пялку. Спасибо. Все равно сделав небольшой поклон, сказал я. Мы целых пять минут молчали, с удовольствием попивая хорошо заваренный напиток. Чай был горячим, и я не спешил начинать разговор. Все же не я сам приехал, не мне и начинать разговор. Поэтому я просто расслаблялся. Кресло было теплое и мягкое, и сидеть на таком очень приятно, ведь оно по-настоящему расслабляет. Последняя мысль заставила меня немного собраться. Что кресло, что обстановка, что даже этот чай довольно приятный. Незаметно вдохнул в пар. Я пытался почувствовать следы расслабляющих трав, но у меня этого не получилось. Все же, пусть я и хорошо знаю травы и их воздействие, я ничего не почувствовал. Пришлось поверить своему носу и глазам, а не паранойе. Глаза и нос были практически стопроцентными оценщиками, особенно если учесть, что одно время мне подбрасывали в еду различные компоненты, влияющие на организм, и именно это заставило меня включать мозг на полную катушку. И пусть ничего не заметил, но все равно я уже на пряексе не собирался расслабляться. У меня словно томблер в голове перещелкнулся. Внешне я остался столь же равнодушным, как окружающему человеком, который просто сосредоточился на чае. Однако в этот момент я видел себя словно со стороны и понимал, что я никак не должен изменить своего поведения, пока Таулонк не заговорит со мной. Если это его какой-то план, пусть думает, что я расслаблен и ему все удалось. Как долетел? Неожиданно спросил он. Был удивлен, я так полагаю. Да, немного задумавшись, ответил я. Признаться, рассчитывал на полусотню бойцов в качестве сопровождения. Да я и сам так думал. Просто в последний момент передумал. Отставляя пиалку, сказал лорд. Опасаетесь еще одного нападения или союзники ведут подковерные игры? Спросил я его, также ставя пиалку на поднос. Больше всего я просто перестраховываюсь, ответил Таулонг. С вечера хотел одно, а вот с утра неожиданно скомандовал, чтобы вертолет подняли в воздух. Понятно. Многозначительно кивнул я. Дальше продолжать разговор смысла не было. Следовало узнать, что он скажет дальше. От этого много будет зависеть. Есть подвох или можно расслабиться. Знаешь? А ты молодец. Неожиданно сказал Таулонг. Если честно, не ожидал от тебя. Вот честные слова не ожидал. Да ни от кого из нашего клана, по крайней мере из молодежи, я ничего не ожидал. А ты смог меня удивить. Это чем же? Аккуратно задал я вопрос, не совсем понимая, о чем идет речь. Я о твоем городке, о том самом, в который ты вложил столько сил и средств, о том, какую политическую выгоду ты сделал для нас и для всего клана. Многоозначительно сказал лорд. Все равно, немного напряженно выдавил я. Возможно, я просто мол, ты не совсем понимаю, о чем идет речь. Шейгу довольно давно давили на меня, чтобы я позволил им развиваться дальше и построил хороший госпиталь на землях Источника, — начал Тау Лонг. Однако я оставался непреклонен. То, что делали они, не делал никто в нашем альянсе. И мне было выгодно, чтобы они приносили прямой доход в казну клана. А ведь если бы я начал развивать их земли, тут же набежали бы другие роды и стали предлагать свои условия и делить все на доли. Они бы поделили все так, что до клана дошли бы лишь объедки. Поэтому решение, какому именно роду отойдет источник, принималось так долго. Если бы я дал его кому-нибудь из сильных родов, он бы очень усилился, а слабый бы не справился от давления более сильных родов. Этого не стоило допустить, и я не допускал. Пока в один прекрасный момент эти земли не оказались у тебя. То, что ты начал делать дороги и начал пытаться занять нишу по поддержанию здоровья людей, это, конечно, хорошо. Вот только это просто прямая выгода. Но ты умудрился получить в себе союзника. Когда ты надавал много заказов на строительство стальному Скорпиону, это не только позволило тебе добиться впечатляющих результатов на Ниве строительства, это еще и позволило тебе поиметь хорошего партнера, который будет за тебя биться. Ты уже очень хорошо поддержал их клан тем, что оплатил все работы, которые ведутся. И они понимают, что этим не закончится, и нужно будет и дальше застраивать городок. Одним движением печати ты завоевал очень много поклонников. Я не специально, немного равнодушно сказал я. Меня, конечно, хвалят, но это не я все устроил. Это я все профукал, когда потерял контроль над деньгами, и это не моя заслуга, что все в конечном итоге получилось хорошо. Да ладно тебе, отмахнулся от моих слов лорд. Я посмотрел план застройки города и очень сильно удивлен. Вроде ничего особо сложного, но исполнение выше всяких похвал. Уже через полгода после окончания стройки ты сможешь запустить госпиталь и начать возвращать свои деньги. Это, во-первых. Во-вторых, твоя курортная задумка может принести гораздо больше плюсов, чем ты можешь себе представить. И, в-третьих, дорога, твоя собственная дорога, ты, наверное, не знаешь, но через нее путь для большегрузных машин клана будет дешевле на 15 процентов, чем все другие. Это с чего бы? Перебил я лорда. Да там есть еще две дороги. Я на карте видел, и они проложены гораздо лучше. С чего бы моей быть дешевле? Она даже не по прямой идет. На это есть несколько факторов, продолжил лорд, даже не сделав мне замечания. И самый главный, что теми дорогами владеют сразу несколько родов, и каждый за пользование своим куском дороги хочет платы. К этому прибавь, что у тебя по-настоящему красивые места, и если сделать большую стоянку. И возможность переночевать фуром на твоей земле, то есть за стоянку машины на ночь тебе тоже будут платить. То же самое касается заправочной станции. Извините, но как по мне это несерьезно. В очередной раз заявил я. Все эти остановки. Неужели их так много и они так дороги? Не то чтобы. Улыбнулся Таллонг. Только вот мы постоянно отправляем тонны грузов и не только мы. При грамотном подходе твою землю просто наводнятся людьми. Заправка, гостиница, ресторан, другие развлечения – это будет стабильный кусок, который сам по себе отобьет все твои вложения в развитие региона за пару лет. А это, как ни странно, самое главное. Неужели ты про это не думал? У меня хорошие помощники, – честно ответил я. Это они думают, а я другим занят. Джим, молодец, за короткий срок смогла столько реализовать. Ты принял правильное решение, когда поставил, пусть молодую, но такую пробивную девушку на развитие региона, похвалил ее лорд. Передай ей от меня большое уважение и спасибо. Спасибо, нужно сказать старейшине Лангу, прокомментировал его ответ я. Это он ее всему научил, хотя, конечно, я все передам. Уверен, ей будет очень приятно. Арсений, то есть ты говоришь, что не сам все сделал? После небольшого раздумья спросил лорд меня. Все вертится без меня, сказал я. Уже жалею, что раскрыл кое-что важное, а все мое чувство справедливости, которое не позволило мне принять незаслуженную похвалу. Ведь то, что я не принимал никакого участия в восстановлении моей земли, это точно информация не для лишних людей. Тогда отлично. Делать тебе практически ничего не нужно, и поэтому ты можешь спокойно вернуться на последний класс в школу. Довольно, заявил лорд. Что? Позволил я себе удивиться, подняв высоко бровь. С чего бы это? Мне есть чем заняться у себя на источнике. Возмущению моему не было предела, потому что именно за этим, как оказывается, меня вызвал лорд. К тому же он сам говорил про опасность и то, что мне лучше сидеть на месте и именно там. Пусть последнее время выдалось суетным, мне наконец-то все нравилось поднебесный. Я тренировался и совершенствовался. У меня появился друг, настоящий и преданный, который никогда не предаст и всегда со мной. И что самое главное, у меня есть Дьян и Йо Лунь. С ними мое развитие должно быть стремительным, как никогда. И вместо продуманного плана по развитию способностей при работе в полную силу, мне предлагают идти в школу». «Уверен, что все так и есть», — начал лорд. «Только вот на это есть несколько причин, и самое главное — это то, что кто-то совсем недавно тыкал мне в нос договор, в котором четко были прописаны обязанности сторон. И как ты можешь судить, я просто хочу дать тебе последние полгода знаний». Почему полгода? Не понял я. Во-первых, из-за проблем, которые происходят внутри альянса. Многие из детей вернулись раньше с учебы, которая проходила в роду, и мне пришлось принять решение о начале учебы, чтобы никто не шлялся по дворцу и от ничего не делания не дрался. А во-вторых, последний класс, как ни странно, проходит всего полгода. Потом идет подготовка к сдаче экзаменов, да и то очень вяло. Ты знаешь вообще, чему учат в последний год? Помню только, что будет очень круто, процитировал я одного из одноклассников. В чем именно будет заключаться крутизность, я не знал, да мне и не интересно было, поэтому и не спрашивал. Да и если быть честным, мне и сейчас ничего не хотелось знать про этот последний класс. Хм, ухмыльнулся Талонг. Боевые роботы, мобильные доспехи, беспилотные летательные аппараты, тактика, разведка, боевое применение в командах, боевая медицина, стрельба и не только. Внушает? Внушает, конечно. признал я после того, как осознал его слова. Раньше я бы только и мечтал попасть на нечто подобное, но сейчас мне было плевать. Только вот я могу нанять себе любых учителей, и они будут заниматься со мной индивидуально на источнике. Любых да не любых. И еще раз усмехнулся лорд. Ты что, думаешь, что тебе про боевого робота будут рассказывать все, причем предельно честно и откровенно? Я мало того, что не уверен за материал, который тебе преподнесут, так еще и не уверен в людях, которые тебе будут его преподавать. А здесь у нас собраны все факты, которые нужны любому. Это будет словно первый курс университета, только там проводят подобные лекции. Будет вход в основы, будет практика, будет конкуренция. Насколько я знаю, ты хорошо знаком Славу Лание. И что? Разве не будет тебе интересно, кто из вас лучше управляется с мобильным доспехом? Это все ерунда. Поморщился я. Да, очень интересно. Только вот вы не сказали самого главного, чего хотите именно вы. Я? Я хочу, чтобы все видели, как ты учишься, что у тебя есть свои проблемы, победы и поражения, чтобы ты был с теми, с кем учился до этого, чтобы они знали, на кого нужно равняться, грезили этим и пытались преодолеть все преграды. Важно, сказал лорд. Это было пафосно. Уж извините, но другого слова я просто не знаю, прокомментировал я. Это была правда, сказал он. Ты не знаешь, но сейчас по популярности среди молодежи ты на первом месте. Я не побоюсь этого слова кумир. Многие пересмотрели свое отношение к тебе. Будь уверен, тебя ждет много нового в отношениях со сверстниками и не только. А как же те, кто может на меня напасть? Неужели мы разобрались со всеми возможными противниками? «Не будет ли мне безопаснее отсидеться на источнике?» Задал я следующий вопрос, решив не заострять внимание на тех, для кого я вдруг стал кумиром. О подобном я могу подумать и сам. «К сожалению, ни тех, кто напал на тебя ночью, ни тех, кто напал на меня, так и не получилось отследить. Да, след теряется на имперских землях, и пусть работа еще ведется, пока никакого серьезного и нужного результата нет», — развел руками мужчина. «А что же кланы?» — спросил я. «А что с ними?» — не понял лорд. «Кажется, они думают, что это я все организовал», — задал я еще один вопрос. «Пусть они сразу не поверили этой информации, я счел возможным нивелировать последствия их возможных посягательств», — с улыбкой сказал он. «Мейер стремительно катится вперед, но мы успеваем подстраиваться под него». «Не совсем понимаю, о чем вы», — мотнул головой я. Его фразы имела куда более глубокий смысл, но, к сожалению, и понятна была лишь ему одному. Миа и мой сын Риис скоро сыграют свадьбу. Таким образом, я получу в свое распоряжение ресурсы уничтоженного клана и разделю в альянсе.、И、именно это и останавливает возможную резню. И именно поэтому тебе не стоит ждать каких-либо атак. Но рисковать напрасно мы все равно не... По голове словно чем-то ударило. К лицу пролила кровь и даже немного потемнело в глазах. Миа, моя недавняя подруга с присутствием которой в моей жизни я вполне смирился. Это была хорошая девушка и пусть у нее были свои тараканы в голове, она все равно мне нравилась. Опрошенный светский прием в честь праздника драконьих лодок и подготовка к нему по-настоящему нас сдружили. И только полученные в дар новые территории и подготовка к тяжелым дуэлям заставили меня забыть о ней. Да, можно признаться самому себе в том, что я даже не вспоминал о ней. И все равно новость неожиданно неприятно ударила по мне. «Ты слышишь меня? Арсений?» Громко и удивленно прозвучал голос лорда. «Прошу прощения», — склонил я голову, прижав руки к груди. Уши мои предательски заолели. Именно поэтому я и решил сказать правду. Данная новость так меня удивила, что я временно выпал из разговора. «Ты имеешь какие-то виды на Мию?» Медленно и вкратчиво спросил лорд. «Нет, что вы!» Отмахнулся я и в качестве усиления еще и закивал. «Просто я уж больно удивлен. Она не упоминала, что в скором времени хочет свадьбу, вот и все». «Будь уверен, что и я не знал, что так произойдет, но произошло», расслабившись, сказал лорд. «Рей приехал с учебы, и я решил, что ему достаточно ездить по заграницам. Он должен перенимать азы управления у меня и входить в клановые дела». Ведь именно он в дальнейшем будет опорой своему брату-лорду. А он в редкие минуты отдыха начал встречаться с ней. И даже для меня непонятно, как все закрутилось и как они к этому пришли. Неужели вы сами не рассчитывали на подобное и не хотели женить своего сына на Мии и ее преданном?» Озаренный небольшой догадкой задал вопрос я. «Ха!» – смутился лорд, явно не ожидая такого провокационного вопроса, но быстро взял себя в руки и продолжил. Собирался, конечно, но в будущем. Ведь что он, что она – это для меня лишь дети. К тому же, чтобы новые финансовые потоки влились в тело нашего клана и усилили его, они потянули вниз. Нужно было подождать как минимум два-три года. Но что случилось, то случилось. Если у них есть желание, то я не буду их останавливать. Тем более, как ты видишь, мне подобное принесет выгоду. Это заставит альянс забыть о разногласиях и отбросить в сторону старые обиды. Им придется вкладываться в новые вопросы, и в этой гонке никто не захочет терять позиций. Понятно, прокомментировал похожий на правду ответ и задал следующий вопрос: А когда будет свадьба? Через три недели, сказал Таулонг и тут же с силой хлопнул рукой по спинке кресла. Что-то мы с тобой от темы отвлеклись. Что со школой? Я не отвечал, задумался. Как бы я ни упирался, мне все равно хотелось поучиться. Таулонг сам того не подозревая, а может даже наоборот подозревая, заранее у моем сердце растки сомнения. А все было из-за того, что отчасти, то он прав. До сих пор я не встречал никаких специализированных сведений о боевых роботах и мобильных доспехах. Да, в различных журналах и в разговорах других людей я слышал о том, что в них есть и какие тактико-технические характеристики имеются у каждого, какое предназначение у шагающей техники, а также какие системы огня. Только вот это же не все, далеко не все. Надеть шлем мечтали многие, я бы тоже не отказался, но это не главное. Мне бы не помешала стрельба и разведка, а также практика езды на всевозможных автомобилях. Тактика и боевка мне бы тоже не помешали, ни сейчас, ни в будущем. Во всех боях, которые происходили на моих глазах, я больше путался под ногами профессионалов и понимал, что происходит только со временем. К тому же у меня появились еще несколько мыслей, которые мне нельзя было проигнорировать. Во-первых, если вспомнить, как нас учили до этого, можно с легкостью утверждать, что никто не будет работать спустя рукава, и мне точно дадут максимально развернутые сведения. Во-вторых, мне абсолютно незачем постоянно просто так сидеть на источнике. Там уже давно все схвачено. А денег на новые проекты все равно нет. Нужно будет только сначала поставить задачи, изучать проблемные вопросы и читать отчеты, а также ездить с проверками. Согласен, махнул я рукой. А когда начало учебы? Завтра, с усмешкой сказал лорд. Тогда нет, отмахнулся я. Как завтра? У меня есть дела на источнике. Да какие такие дела? Удивился Тауленг. Твоя комната еще твоя, там до сих пор стоит зубная щетка и висят твои вещи в шкафу. Просто иди туда и все. «А служанку мы тебе можем новую дать, если твоя разонравилась». «Ха-ха! Ты, кстати, знаешь, что, когда на тебя нападали перед дуэлью, то двое самых опытных с инъекцией зашли в хозяйскую комнату, потому что думали, что там ты?» «Я догадываюсь», — спокойно сказал я, обдумывая слова лорда. «Если говорить по-честному. О том, что у меня дела, я сказал просто неожиданно сам для себя. По правде говоря, слова лорда были недалеки от истины, и я мог просто кивнуть и пойти в свои апартаменты». Только вот Тавлон какое-то забыл. Я был не парнем на побегушках, я был как минимум глава рода, проживающий на его земле, умер молодежи, если на то пошло. А если бы он сказал все то же самое без легкомысленной улыбки, все бы произошло, как он сказал. А так я просто взбесился внутри и с ним не согласился. Мне нужен на источник, и если мне для этого не придется возвращаться и учиться, я буду только рад. Спокойно. Тщательно контролируя себя и пряча злость, сказал я. Данный разговор должен был пройти именно так. Он допустил ошибку, говоря со мной снисходительно, и я должен доказать ему свое мнение и настоять на своем. Зачем же рисковать? Немного подумав, спросил лорд. А никто не рискует? Как и утром. Сейчас никто не ждет быстрого взлета вертолета и такого же его быстрого возвращения. Порировал я. Так что риска нет. Но он может появиться на обратном пути, сказал лорд. «Все равно никто не догадается, что я полечу обратно во дворец. Возможный противник не будет ожидать меня на втором рейсе из источника». Опять привел я еще один более веский довод. «Вводишь меня только в большие траты», — как-то даже наигранно сказал лорд и, немного подумав, махнул рукой. «Ладно, только давай быстро. Полетит один вертолет, который будет стоять у тебя якобы из-за того, что сломался. А завтра свяжешься со мной, и я скажу тебе, что будем делать». Либо вертолет, либо машина. А вы не сильно перестраховываетесь? Уточнил я. Сами же сказали, что внутренние конфликты меня уже не касаются. Запрыгнем, когда появится желание и все? Перестраховываться никогда не сильно. С предельно серьезным видом сказал лорд. Всегда нужно иметь несколько вариантов действий, как и что использовать, если все пойдет не так. Буду иметь в виду, нейтрально ответил я. «Ладно, подъемы быстро на источник», — довольно бодро сказал лорд и первый встал, подавая пример. Мы поклонились друг другу, и я пошел обратно к вертолетной площадке. Ло быстро и незаметно пристроился сзади и посеменил следом. Путь был недолг, но я опять, как и на пути в кабинет лорда, шел, погруженный в свои мысли. Меня заботила не свадьба Мии и даже не учеба. Меня заботило то, что Таулонг стал себя странно вести. В разговорах с ним, помимо довольно доверительного общения, что само по себе странно, появились еще и движения руками и богатая мимика и усмешки. Раньше он себе такого не позволял. Вот что смущало меня в лорде в последнее время и не давало сосредоточиться, одновременно с этим заставляя чувствовать подвох. Он довольно странно себя вел, отрешившись от обычной сдержанности. Подумав немного, я понял, что подобное, возможно, такая реакция на стресс. Ведь накал страстей, которые вокруг него так и вьются, все не хочет заканчиваться. Погруженный в эти мысли, я дошел до ангары и сел в вертолет. Именно в вертолете я выкинул странное поведение лорда из головы. У меня был планшет с интересной головой, которую я хотел освоить, а то вдруг заберут. Почти до середины пути я читал ее, и именно тогда, как мне кажется, уловил в чем суть. Включив фронтальную камеру на планшете, я, смотря в свое отражение, сделал пигмент волос черными. И что самое странное, у меня получилось с первого раза. Я с удивлением смотрел на то, как изменился. Окинув взглядом салон, я увидел, что никто из телохранителей не обращает на меня внимания. Поэтому решил нарастить себе скулы и изменить разрез глаз. Буквально через минуту в камере был совершенно другой человек. Это было удивительно и интересно. Лицо киптается, а высокий воротник скрывает подавитель. Никто меня не узнает в таком виде. Можно идти куда захочу, мысленно расхихотился я, а потом от неожиданной мысли чуть не вскрикнул. Убедившись, что на меня все еще никто не смотрит, начал обратную трансформацию. Первыми начали исчезать скулы, вот только завершить мне не дали. Неожиданно вертолет резко рванул вниз и в сторону. Меня больно ударило лямками защитного ремня по груди, а планшет улетел куда-то в сторону. Маневр уклонения, нас атакуют! – крикнул пилот в наушники. Всем использовать доспех духа! Я мгновенно активизировал защиту и, упираясь ногами в пол и держась руками за лямки, постарался себя зафиксировать. В этот момент я встретился глазами с Ло, который сидел вместе со мной на двойном кресле. Он явно не понимал, куда делся Арсений и почему на его месте теперь какой-то незнакомый соотечественник. Только вот сказать он уже ничего не мог. Я скосил глаза в иллюминатор и видел только искрящиеся сопла, пролетающие мимо. Нас, сидящих внутри, бросало в разные стороны, словно игрушки. Я не знал, что делает пилот, но мне казалось, что он просто мотыляется в разные стороны, под разными углами. Один раз мы даже вверх ногами висели. Около тридцати секунд мы, словно листик, на ветру качались, а потом сзади у хвоста расцвел огненный цветок и его оторвало, подарив нам картину голубого неба на фоне дыма и огня. Жопа! Только и успел подумать я, а в следующий момент нас с бешеной скоростью закрутило вокруг своей оси.